Глава четвертая. Из огня да в полымя. «Если сражаешься с чудовищем, берегись сам не стать чудовищем». Фридрих Ницше. «Вот фрегата нуамо. Как ни крути, но на этапе обучения в Академии СБС Девика прошла весьма качественную подготовку. Поэтому, когда она начала плавно приходить в себя, то сразу же поняла, что с ней происходит явно что-то не то. Обнаруженные обстоятельства запустили нужные навыки и активировали специальные служебные протоколы оперативного поведения. Обычно пробуждение у Лагрианки благодаря длительным тренировкам осуществлялось практически моментально, но переход от сна к бодрствованию требовалось всего секунда, и девушка сразу же осознавала, где находится и что происходит вокруг. Но на этот раз оно явно было другим. Агент так, словно всплывало на поверхность из мутного тягучего озера, наполненного нечистотами. Вбитые в подкорку рефлексы мгновенно построили модель дальнейших тактических методов и схему последующих действий. Затаиться. Полный покой. Никакого движения. Минимальный мыслительный процесс, желательно разделенный на несколько потоков. Всему этому долго учили преподаватели, и приобретенный навык сработал как надо. Примечательно, что все ее попытки связаться с нейросетью ни к чему не привели, что еще раз подтвердило невеселую догадку оперативницы. Уже в следующую секунду она вспомнила, как ее вероломно оглушил казавшийся таким компанейским техник, которого наняли на борт этого проклятого грузовика одновременно с ней. Сложить дважды-два не составило никакого труда. Ее взяли, причем так, что она оказалась к этому абсолютно не готова. Ведь у нее не возникло ни малейших подозрений ни к одному из членов экипажа, с которым ей удалось встретиться. А значит, действовали и профессионалы высочайшего уровня. Хотя выводы пока делать было рано. Полный покой, затаиться, выжидать, собирать информацию. Вряд ли те, кто ее захватил, в данный момент используют то же самое торговое судно. Скорее всего, ее уже переместили на более подходящее. Хотя все может быть. Откуда-то издалека начали проникать глухие и неопределенные звуки, которые вскоре стали формироваться в пока еще неразборчивые, но явно слова. Тембр звуков был разный, значит, кто-то ведет разговор в непосредственной близости. Затаиться, ждать, собирать информацию. Все это время дыхание оперативницы оставалось таким же ровным и размеренным. Такому ее учили на втором курсе академии, хотя, пожалуй, ей впервые в карьере пришлось применять нечто подобное на практике в реальной ситуации. Девушка попыталась скользнуть в медитативное состояние, параллельно прощупывая мысленным взором каждую частичку своего тела. Ощущается целостным, но каким-то чужим. Следовательно, ей серьезно досталось. Нейросеть молчит, и тут может быть два варианта. Либо ее похитителям удалось аппаратно заблокировать или отключить ее, либо многократное применение станнера на черепной коробке попросту перегрузило ее, после чего она ушла в режим самовосстановления. А могли извлечь. Хотя последний вряд ли в таком случае теряется драгоценный источник информации. Значит, скорее всего, отключили а сделать подобное со специализированным устройством, разработанным для агентов СБС, не так-то просто. Какой вывод можно сделать? Коллеги? Скорее всего. Где же она умудрилась так проколоться? Видимо, понадеявшись на удачу и собственные весьма невеликие пси-способности, не до конца рассчитала все риски и недооценила заинтересованность и упорство в достижении целей тех, кто ее подставил и слил. Знать бы еще, какие именно цели преследовали коллеги-оборотни в ее временной нейтрализации или физическом устранении. Судя по всему предательством ее контора поросла очень глубоко. Постепенно звуки структурировались окончательно. Оперативница смогла услышать разговор мужчины и женщины. В одном из голосов она без труда узнала того, кто обманул и уговорил ее снять скафандр, который наверняка смог бы защитить от подобного оружия. А во втором угадывался голос капитана корабля. Женщины, с которой она проходила собеседование. — Ашими, я, конечно, тебя уважаю, ты мой босс. Но с этим заказом явно что-то нечисто. Ты вообще уверена, что нам заплатят? Не может так случиться, что они распылят нас на атомы, как только мы отдадим им девчонку. Такие скафы не так-то просто достать. Так что малышка нам досталась непростая. — Контракт подписан и завизирован в базе. Мы все сделали четко. Через пару часов выйдем из гиперпространства в точке встречи. Система не глухая, я бы даже сказала очень оживленная. Активный транспортный хаб. Да и сам надеюсь, понимаешь, чей заказ мы выполняем, уж поверь. Таким, как они, мы просто не интересны. Выполнили работу, получили расчеты, разлетелись. Не понимаю, что это вообще за корпорация такая, колеран? Судя по информационной справке, они занимаются продажей разнообразного сырья. «Вот и зачем им могла понадобиться лагрианка, тем более рвущаяся к аграфам?» Не унимался мужчина. «Это нас не касается. Я уже давно научилась не совать свой нос куда не следует. Наше дело — зарабатывать кредиты тем, что мы умеем лучше всего. Поэтому иди и подготовь транспортировочную капсулу». «Как скажешь, командир?» В конце концов, меньше знаешь, крепче спишь». Усмехнулся, видимо, совсем даже и не техник. Разговор прервался. Через несколько секунд послышался звук открывающейся двери и удаляющиеся шаги. Некоторое время вокруг царила тишина. Капитан никуда не делась, и вскоре Дэвика услышала ее голос, в котором чувствовались ехидные нотки. — Хватит притворяться, милая. Я знаю, что ты уже несколько минут как пришла в себя. Показатель активности мозга кем бы то ни было обмануть невозможно. — Хотя вижу, что ты старалась. — Непростая ты цель, ох, непростая. Понимая, что все ее попытки оказались тщетными, Дэвика попыталась открыть глаза. С трудом, но это удалось сделать, правда, не полностью. Образовалась лишь небольшая щелка, сквозь которую девушка увидела что-то мутное. Пришлось несколько раз моргнуть, и окружающие предметы начали приобретать более четкие очертания. «Ну вот. Я рада, что ты поняла бесполезность своих попыток. Давай-давай, приходи в себя. Сразу скажу, чтобы ты не строила лишних иллюзий». Нейросеть у тебя заблокирована. И, надо сказать, она у тебя весьма занятная. Пару раз я уже видела подобные сборки. Алгоритмы шифрования уж больно знакомые, хотя, по большому счету, это не имеет никакого значения. Ковыряться в ней я не буду. Не те конечные бенефициары у этого заказа. А вот поговорить по душам мы вполне бы могли. Немного времени у нас есть. Дэвика наконец-то смогла разглядеть лицо наемницы и попыталась уйти в глухую оборону. Но разлепить губы и издать что-то членораздельное, увы, не удалось. Изо рта раздалось какое-то непонятное мычание. «Значит, хочешь поговорить по-доброму?» Улыбнулась женщина, но в ее глазах легко угадывалась попытка скрыть истинные чувства. Слишком отчетливо лагрианка видела, как в них плескалась отстраненная, холодная и расчетливая жестокость. Оперативница, потратившая на последние действия достаточно много сил, прикрыла глаза и попыталась применить свой дар, чтобы хотя бы понять, что ее окружает за пределами поля зрения. Однако в следующую секунду она услышала противный писк, где-то совсем рядом с ухом, а следом девушка почувствовала достаточно болезненный электрический разряд, пронзивший ее голову, хотя это в конечном итоге позволило немного взбодриться и прочистить все еще затуманенные мозги. «Неужели ты думаешь, что я буду держать всеактивное существо без надлежащего контроля?» Усмехнулась женщина, стоящая над ней. «Можешь не стараться. Но тебе блокиратор, так что твои способности не сработают. И советую тебе дважды подумать, прежде чем отказываться от достаточно милой беседы. Я ведь могу попросить и по-другому. Уж поверь, возможности для этого у меня имеются». С трудом собравшись с силами, Дэвика прохрипела: «Кто ты такая и что тебе нужно?» «По-моему, ты не поняла, девочка, вопросы здесь задаю я» резко бросила наемница. «На кого ты работаешь, и чем так интересно черному синдикату?» Лагрианка замерла. «Вот оно что! Никакие это не безопасники. Это охотники за головами, причем достаточно высокого уровня. Ситуация однозначно усложнилась. Если все, о чем говорит эта женщина, правда, то она действительно попала в переплет». Если бы ее схватили бывшие коллеги, еще можно было как-то попытаться до них достучаться, объяснить, что с ней произошло. Но теперь она попала в лапы тех, от кого ей уже один раз удалось сбежать. Правда, в той ситуации это вылилось в настолько серьезные неприятности, что выжить тогда получилось лишь чудом. А теперь же вряд ли вообще удастся отвертеться. Черный синдикат Эта преступная организация, пустившая свои щупальца во множестве государств, постоянно разрастающаяся за счет присоединения более мелких и слабых группировок, наверняка сможет получить от нее любую информацию. У них тут есть оборудование, которое практически нереально достать, а следовательные специалисты найдутся. И тогда она расскажет все. Не только о том, куда делся груз и тот странный предмет, который у нее забрал Борвинт. Хуже то, что преступники узнают, где она за это время побывала. Уж как они потом воспользуются этой информацией одной пустоте ведомо. Как только Дэвика об этом подумала, ее взгляд слегка затуманился. Это странное и нетипичное для нее состояние длилось всего долю мгновения, однако она практически сразу поняла, что произошло. Слишком хорошо она знала подобные методики. Сработала ментальная закладка, потому что девушка вдруг осознала, что воспоминания о ее пребывании на аресе внезапно стали какими-то фрагментированными. Нет, она помнила, что находилась на корабле, капитан которого спас ее вместе с Сайрусом и еще с какими-то другими разумными, но вот когда девушка пыталась сконцентрироваться и представить перед внутренним взором их лица, они становились какими-то размытыми, словно старались ускользнуть. Судя по всему, аппаратура, которая была подключена к девушке, среагировала на изменения в работе ее мозга, потому что буквально через мгновение она услышала злое шипение главаря наемников. «Проклятая бездна!» А ты еще интереснее, чем я думала. Закладка? Смогла что-то активировать? Надо было догадаться раньше. Видимо, рассерженная женщина приняла какое-то решение, потому что практически сразу глаза Девики налились тяжестью и закрылись, а затем сознание плавно покинуло ее разум. Наемница, покусывая губу, напряженно изучала показания приборов, передаваемые на несколько стромодный экран, размещенный прямо на переборке. Одна из кают корабля была превращена в своеобразную импровизированную медицинскую лабораторию. Графики активности головного мозга свидетельствовали о неизвестном пиковом скачке в моментах разговора, и он явно не был связан с псионическими способностями лагрианки. Ее максимальный уровень возможности оперирования энергией определить оказалось достаточно просто. На это ее аппаратура, конечно же, была способна. Лицо женщины все больше хмурилось. Сейчас медицинский сканер показывал дегенеративные изменения в некоторых долях мозга, отвечающих за память. Сам предмет заказа совершенно точно не мог ничего подобного с собой совершить. Блокиратор надежно сводил на нет возможности применять свои способности у даже гораздо более высокого уровня. А это значит только одно. Хитрая, заранее встроенная программа была внедрена гораздо раньше, и вот теперь эта сучка ее каким-то образом активировала. Скорее всего, это действие было завязано на какие-то вербальные или мыслительные триггеры, известные лишь ей одной. Пока еще нельзя было сказать, что мозги грянки превратились в кашу, но дальше лучше не рисковать. В любом случае, во избежание дальнейших неприятностей разговор следовало прекратить, а жертву усыпить. Иначе заказчик, получив свой товар, может задать ненужные вопросы, на которые придется давать ответы. Несмотря на весь свой опыт, капитан Фоттис почувствовала холодный липкий пот, который, впрочем, быстро впитался специальным материалом внутренней подкладки ее Камбеза. А встроенная система терморегуляции тут же среагировала и привела кожные покровы в норму. Наемница еще раз внимательно изучила показания приборов. Жертва адекватно и прогнозируемо среагировала на введенные ей препараты и теперь находилась в состоянии искусственной комы. В таком виде она уж точно не сможет ничего больше с собой сделать и достанется тем кто заплатил весьма немалые деньги за ее поимку в нужной кондиции однако на всякий случай следы своего вмешательства следовало почистить женщину вызвала на связь с кин корабля и потребовала стереть ряд данных поступающих конкретно из этого помещения немного подумав на всякий случай наемница отключила ларианку от системы жизнеобеспечения в таком состоянии на ближайшие сутки ей она точно не понадобится и полностью стерла всю информацию из медицинского оборудования. Мало ли как будут развиваться события, поэтому лучше подстраховаться. Вызвав по связи нескольких подчиненных и отдав им соответствующие указания, машине дождалась доставки простой эвакуационной капсулы, которую применяли при перевозке легкораненых. Проконтролировав погрузку Дэвики и убедившись, что аппарат, купленный на одной из военных баз «Фронтира», работает штатно, немного успокоилась. «В конце концов, что же сейчас произошло?» «А ничего. В таком виде, как сейчас, мы ее и нашли», — попыталась убедить она сама себя. «Что там у нее с мозгами, наемников вообще не касается. Может, цель такой и была изначально?» «В любом случае, контракт необходимо было выполнить». Такими деньгами, которые пообещали заплатить, просто так не разбрасываются. Да и разумные, которые стоят за ним, честно говоря, очень уж серьезные. В отличие от большей части своих подчиненных, наемница знала кое-кого, кто был связан с этой корпорацией, и поэтому прекрасно понимала одно. На самом деле в данной ситуации они работают на черный синдикат. А это не просто какой-то пиратский клан. Это самая настоящая теневая власть, набравшая за последние 10 циклов столько силы, что не относиться к ней серьезно было просто невозможно. На всякий случай капсулу переместили в один из экранированных отсеков грузового трюма и занялись последними приготовлениями к выходу из прыжка. Следовало быть осторожными. Сделку необходимо закрыть во что бы то ни стало, без срывов и в точно оговоренные сроки. Борт арес. Как только командир ареса исчез из помещения рубки... Джон скользнул взглядом по лицам товарищей, напряженно сидящих на своих рабочих местах, и задумчиво протянул. мне вот не нравится мне вся эта затея. Прям зудит внутри, не хочу даже приближаться ко всему, что связано с Империей. Мое прошлое знакомство с их технологиями едва не стоило мне жизни, хотя там, конечно, их влияние было опосредованным, но все равно осадочка остался». «В данный момент слишком рано суетиться». Невозмутимо протянулся бурянец. «Думаю, нам следует подождать». «И кстати, Искин...» Обратился он к квазиживому разуму Ареса. «Что там винт говорил насчет резервного плана?» «Господин Стакс, командир распорядился на случай непредвиденных обстоятельств организма». Начал было Дэн, но закончить фразу не успел. В следующем мгновение все, без исключения, обитатели рейдера замерли, словно из тукана. И те, кто находился в рубке, и те, кто проводил время в выделенных им каютах, доктора Селима напасть застала в медицинском отсеке, а братьев-вотахов на летной палубе. Мыслительный процесс в их головах не прекратился, но они полностью потеряли контроль над собственными телами. И, увы, в этой беде они оказались не одни. И скин корабля также лишился любой возможности оперирования всеми, без исключения, системами, хотя они, конечно же, не отключились. Более того, арест, кардинально преобразованный с того самого момента, как он сошел со стапелей древней станции, включив режим мерцания, переместился к месту, откуда еще совсем недавно по космическим меркам начал свой первый полет. Как только корпус рейдера, собранный из частей скелета фантастического существа, способного жить в открытом космосе, оказался на относительно небольшом расстоянии от массивной туши станции, Один за другим члены экипажа начали исчезать из внутренних помещений, а корабль медленно и величаво направился в распахивающиеся створки гигантского шлюза, за которым скрывался поистине исполинский док. Утеряв контроль, Дэн понял все сразу. Он так же, как и органики, не утратил способности мыслить. Какая-то часть его естества сохранила такую возможность. И сейчас... И Скин мог лишь сожалеть о том, что ему не удалось выполнить приказание командира и спасти команду. Однако сделать в данной ситуации он уже ничего не мог. Безусловные протоколы подчинения, зашитые внутрь его программной структуры, не оставляли ему такого шанса. И оставалось лишь надеяться на способность командира выходить сухим из любой передряги. Как только тело Джона застыло, он тоже понял, что произошло. Однако не в его правилах было поддаваться панике. Он мысленно глубоко вздохнул, успокаиваясь, и начал анализировать ситуацию. То, что они вляпались в дерьмо, не подлежит сомнению, гадалки не ходи. Подобное состояние связано с какой-то псионикой, а значит, чисто теоретически. Можно попробовать ей противодействовать. Сейчас было впору обматерить командира за то, что тот не выкроил своего драгоценного времени и не помог земляку освоить эту науку. Да, базу ему дали, он даже ее изучил, но, как оказалось, с этим делом все ой как непросто. Борт станции Полигон. Мир перед глазами Соло мигнул, и локация кардинально изменилась. Сейчас он наблюдал окружающее пространство сквозь какую-то полупрозрачную преграду. Похоже, те, кто их таким образом спеленал, имеют свои собственные планы на их счет. Скорее всего, это какая-то капсула. Подумал землянин, а в следующее мгновение его догадка начала обрастать не самыми приятными деталями. Сознание начало заволакивать липким туманом забытья, и вот сейчас, похоже, настало время по-настоящему испугаться. Ничего хорошего ждать от подобного гостеприимства явно не следовало. Перед мысленным взором бывшего десантника яркой вспышкой всколыхнулись практически забытые воспоминания, когда та самая мерзость, огненное сродство, взяла его под полный контроль и решила подчинить. Откуда-то издалека начали прорываться смутные отголоски видений, Сейчас сложно было сказать, было ли так на самом деле, или это лишь плод его расшалившегося воображения, но Джону вдруг по-настоящему стало страшно. — Я хозяин в своем теле! — прорычал он сам себе, пытаясь не скатиться в пучину беспамятства. Голова нещадно кружилась, и наблюдать за тем, что происходит снаружи, уже не получалось значки, выдаваемые нейросетью на внутренний интерфейс, потеряли четкость, но, судя по их количеству и тревожному цвету, сейчас с ним происходит явно что-то нехорошее. Разум землянина лихорадочно метался в попытках хоть что-то придумать, и в этот момент он услышал гнусный шепот, голос который, казалось, должен был остаться в прошлом навсегда. «Ну что, Джон, похоже, настало время для того, чтобы окончательно слиться со мной». «Наверное, ты думал, что избавился от меня?» «Нет, дружок. Мы с тобой одно целое. Ты — это я, я — это ты. Тогда тебе помогли. Но и где сейчас эти помощники?» «Никого не осталось, и сейчас ты умираешь. Я чувствую это. У тебя осталось совсем немного времени, так что хочешь, не хочешь, а придется пойти со мной на сделку». «Сука! Сука!» Мысленно взревел бывший десантник, понимая, что его, похоже, действительно приперли к стенке. Бор! Бор, да где же ты? Мысленно попытался он прокричать, но в ответ лишь услыхал хриплое хихиканье. Не получится. Тот, кого ты зовешь, сейчас находится в точно таком же положении. Только у него шансов нет, а у тебя он есть. Впусти меня! И вместе мы сможем справиться. Я чувствую энергию вокруг. Ее здесь очень много. Лучше сдохнуть, тварь, чем опять становиться твоей марионеткой. Ты все неверно понял. В нашем пандемии ты не раб, ты мой союзник, поэтому решай быстрее. Умрешь ты, умру и я. Мир вокруг окончательно подвернулся пеленой. Похоже, огненное сродство в этот раз не врало. Размытые значки сообщений слились в практически сплошную кроваво-красную муть, а значит, дело совсем плохо. И Джон сдался. Несмотря ни на что он не хотел умирать, а сейчас, похоже, другого выхода у него не осталось, и он, ненавидя себя за то, что делает, мысленно прошептал: Помоги. Ну вот. Послышалось в ответ довольное мурлыканье. Так когда-то вел себя канувший в лету пыржик. Тебе. В это мгновение окружающее Джона пространство внезапно изменилось, как начал меняться и он сам. Словно жидкий огонь, зародившийся где-то глубоко в груди, рвался наружу, всесокрушающей волной первобытная энергия начала растекаться по венам и клеткам организма, выжигая наполняющие его препараты. В глазах заплясали огненные всполохи, а выражение лица превратилось в хищный оскал. Капсула, в которую оказался перемещен землянин, находилась в достаточно большом помещении, в неплотном ряду точно таких же, и в каждой из них, если приблизиться, можно было увидеть какого-нибудь представителя разумной жизни. Все они имели минимум различий между собой. Внешне похожие на землян человекоподобные существа, хотя раньше являлись представителями различных рас. Тысячелетиями эскин полигона собирал остатки экипажа из погибающих кораблей, попавших в ловушку закрытой звездной системы. Затем перемещал в закрома станции, трансформировал по образу и подобию представителей ушедшей в небытие империи, менял генетический код и создавал таким образом основу своей будущей армии. Не все экземпляры пережили подобное перерождение, и их нельзя было назвать полностью идеальными подданными. Перепрошить разум взрослого существа даже для него оказалось непростой задачей, и приходилось использовать различные методики ментального контроля. Однако в качестве подспорья так называемого первого поколения, дети которых уже полноценно смогут нести гены древней расы, вполне подходили. Таких лабораторий на станции имелось достаточно много. В каждой из них велись разнообразные эксперименты по созданию новой генерации, ушедшей в небытие расы Арай. И вот сейчас одна из таких капсул вдруг резко вышла из строя, о чем сразу же поступил тревожный сигнал системе мониторинга. Искин, ведающий всем этим инжинирингом, тут же отправил кибернетических помощников для выявления причины сбоя. Дроидам потребовалось всего пара секунд, чтобы добраться к неисправному оборудованию. Однако, когда роботизированные трудяги достигли цели, они смогли увидеть лишь ярко полыхающее внутреннее пространство, в котором угадывались смутные черты существа, находящегося внутри. Затем корпус устройства принялся стремительно раскаляться и буквально за несколько секунд превратившись в расплавленные потоки пластика и металла начал стекать на палубу являя взором сенсоров полыхающее нечто собственно говоря это было последнее что безмолвные кибернетические создания смогли увидеть потому что через мгновение они уже перестали существовать из огненного человека ударили две тугие струи похожие на пламенные жгуты мгновенно уничтожившие дроидов а джон тело которого буквально превратилось в кипящую, клокочущую не то магму, не то плазму, сделал шаг вперед. Металлическое покрытие палубы тут же раскалилось, и он начал проваливаться. Однако практически сразу яркое сияние, которое он излучал, уменьшилось, и он буднично осмотрелся по сторонам, выбравшись на относительно твердую поверхность, которая хоть и испытывала термические нагрузки, но теперь держалась. «Ты кого притащил ко мне на борт, Сентурион?» Внезапно раздался голос из кинополигона, вырывая винда из транса, в который он погрузился, пытаясь принять и осознать массив информации, который ему непрерывным потоком транслировал с брендившей давно и надолго новоявленной глава восстанавливаемой империи. «Что?» – рассеянно переспросил землянин, а в следующую секунду его словно током прошибло. Он вдруг подумал, что гегемон явился по их душе и сразу же сформировал максимально большую по объему сферу познания. И как только получил отклик, то ужаснулся. В одном из помещений в глубине станции ярко полыхала явно псионическая аномалия огромной силы. Но хуже всего было то, что он ее узнал. В этом уж точно ошибиться он не мог. «Я же сказал отпустить моих людей!» заревел Бор дурным голосом. «Что ты наделал, кретин?» «Твой экипаж уже начал проходить процедуру деактивации первоначальной терапии», «невозмутимо возразил Искин». «Но сейчас один из них явно вышел из-под контроля. Регистрирую показатели, соизмеримые с высшим рангом оперирования реальностью класса Демилург». «Драть, срать, мазать! Я его в прошлый раз едва успокоил, сам чуть не сдох при этом». «Срочно телепортируй все продуцирующую энергию, как можно дальше. Мой экипаж немедленно должен оказаться на рейдере. Все, без исключения. Иначе мне придется пересмотреть наши договоренности. Я попробую с ним как-нибудь договориться. Возможно, мне понадобится дополнительная накачка энергией Боюсь, собственных сил тут может и не хватить». «Ты прав. В данный момент, судя по моим показаниям, он тянет ее отовсюду. Очень интересный экземпляр». «Если получится его обезвредить, мне нужно будет изучить этот феномен». Разглагольствовать дальше с этим психом не имело никакого смысла, и Бор, сконцентрировавшись, совершил телепортацию в точку, расположенную в непосредственной близости от местоположения вновь оказавшегося во власти так называемого «огненного сродства» земляка. Материализовавшись неподалеку, винт грязно выругался. Похоже, Сол действительно опять сорвался с катушек, или то, что с ним пытался сделать Искин, каким-то образом послужило триггером к пробуждению той сущности, с которой командиру Ареса однажды едва удалось справиться. Однако надо было что-то делать прямо сейчас. И бывший диетарх попытался успокоиться, разбивая собственное сознание на множество потоков. Одну за другой посылал он несколько сканирующих техник, чтобы понять хотя бы приблизительно, что происходит в энергетическом плане. Затем на автомате он создал уже однажды неплохо зарекомендовавшие себя энергонасосы. Пространство вокруг Джона представляло из себя сплошной кокон с прессованных трансцендентных полей. Они расходились сферическим фронтом во все стороны и действительно тянули отовсюду энергию. Слишком многое на станции работало на псионических принципах, и сейчас это сыграло злую шутку. Монстр, в которого трансформировался товарищ, ежесекундно становился сильнее, и это необходимо было каким-либо образом остановить. «Отрубай все, что только можно. В радиусе двухсот метров, а лучше дальше». Транслировал он скину полигона и практически сразу почувствовал, что его команда была выполнена. Сол словно споткнулся на мгновение и начал медленно оборачиваться. Но теперь винт, помня этапы прошлого противоборства, начал с высокой скоростью формировать различные техники — в попытке откачать или каким-либо образом закапсулировать поток огня, идущий от пламенеющего чудовища. Щиты накладывались один на другой в бешеном темпе. «Опять ты!» — услышал он искаженный голос друга. «Опять основа!» — сухо ответил Бор, стараясь не отвлекаться, ведь атака, которая неминуемо должна была последовать, могла произойти в любой момент. «Так и случилось!» Из плотного кокона энергии ударила тугая струя спрессованной ментоплазмы, но сейчас, наученный горьким опытом Сентурион, уже знал, чего следует ждать и был готов встретить этот натиск, параллельно стараясь докричаться до затуманенного разума собрата. «Джон! Джон, очнись! Ты опять потерял контроль!» Твердил он, чувствуя, что канал, по которому ему в прошлый раз удалось это сделать, по-прежнему работает. Однако вместо голоса земляка он услышал лишь хриплый шепот той сущности, которую ему едва получилось в прошлый раз уничтожить. Правда, как показывает практика, на этот счет он тогда серьезно ошибался. Судя по всему, ему удалось лишь загнать то, что делало Джона монстром так глубоко, что даже ему не удалось обнаружить следов затаившегося чудовища. «Ты сгоришь. Я сожгу здесь все!» — хрипело существо. «Джон, очнись, это не ты!» не оставлял попыток винт, вновь и вновь пытаясь пробиться сквозь ментальные заслоны к разуму товарища. Однако, похоже, то, что сработало единожды, научило этого монстра уму-разуму, ведь что бы командир ареса не предпринимал, это не приносило абсолютно никакого результата и лишь расходовало собственные силы человека, который, несмотря ни на что, чувствовал ответственность за своего члена экипажа, ставшего другом. Несмотря на то, что внешняя подпитка прервалась, слабее от этого огненное сродство не стало. Наоборот, атаки дикой энергии посыпались одна за другой, причем некоторые из них удавалось отбить с немалым трудом. Винт прекрасно оценивал собственные силы и знал предел своих возможностей. Он еще, безусловно, не вышел на высший уровень, а ранга, к тому же, в противостоянии с эскином полигона, прилично подрастратил запас энергии. И хоть часть того, что продуцировал сол, Сантуриона удалось поглощать, преобразовывать и пускать на собственные нужды, паритет сил мог в любой момент покачнуться. Слишком непредсказуемым оказался дар земляка. Джон сиял все ярче, полыхая, словно маленькое солнце. Пока еще товарищу удавалось сдерживать, но если срочно что-нибудь не придумать, ему может весьма не поздоровиться, осознал Бор. И тогда, возможно, придется пойти на крайние меры и попытаться физически уничтожить единственного человека, который у него остался от прошлой жизни. Он один связывал его с землей. «Мне нужна помощь!» обратился он по выделенному каналу связи к хозяину полигона. «Сантурион, если у тебя есть какие-то предложения, предлагаю их озвучить. Хотя, согласно протоколу, при обнаружении подобного оператора реальности, потерявшего контроль, его полагается уничтожить». «Ты совсем сдурел? У нас тут не просто галактику, а всю вселенную вот-вот разрушит, а ты хочешь избавиться от оружия, которое может помочь?» «По крайней мере, это лучше, чем ничего. Я должен справиться. Мне удалось сделать это один раз, получится и второй. Только мне никак не удается до него достучаться. Пересилить можно только изнутри его разума, подключая свои способности». «Тогда я не вижу других вариантов». Как-то будничный даже меланхолично отозвался и скин. «Враг, про которого ты мне рассказал, пока еще где-то далеко. А хаос на моей территории — вот он». Подобные псионики подлежат безусловному уничтожению. Если ты еще не понял, то он вполне способен создать здесь, в этой системе, еще одну звезду. Подобные прецеденты случались не раз. И тогда все, к чему я столько времени шал, будет потеряно. Империя никогда не возродится, и все тысячелетия моего существования окажутся бессмысленными а я сделаю все, чтобы этого не произошло. Все это время Винт отчаянно формировал всевозможные техники в попытке удержать потерявшего контроль собрата. Но тот шаг за шагом приближался. А затем, похоже, Скин решил пустить вход козыря, о котором до этого не говорил. Капсулы, находившиеся в помещении, с шипением открылись, и бывший диетарх ощутил едва вспыхнувшие отметки множества живых существ пока еще явно слабые, но разгорающиеся все ярче и ярче. Он попытался найти среди них членов своего экипажа, но не нашел ничего знакомого. «Что ты задумал?» — спросил он из кино. «Отправляю подмогу. Мое воздействие он также игнорирует. И одному тебе, похоже, не справиться. Это первая волна моих подданных. Они уже давно готовы, преобразованы из представителей других рас». «Суммарное псионическое воздействие должно оказать тебе помощь в устранении опасности». Мысленно обратившись к Дэну, почему-то он не сделал этого сразу. Винт поинтересовался, все ли члены экипажа вернулись на борт. Убедившись, что это действительно так, все, кроме сола переместились обратно. Полный список разумных ему пришел файлом. Он немного успокоился и приказал рейдеру совершить прыжок как можно дальше к краю системы и ждать дальнейших указаний. Времени на долгие разговоры не было. Ипсион сосредоточился на удержании противника, а тем временем из капсул показались обнаженные существа. Внешне выглядящие, как обычные люди, правда, все они, как один, и мужчины, и женщины, были сложены достаточно крепко. Всех их можно было бы назвать очень привлекательными. Они медленно выбирались из своих темниц, в которых находились, возможно, тысячелетиями, и словно роботы двигались к двум сражающимся землянам и внутри каждого из них Бор ощутил мощь. Нет, с каждым в отдельности он бы без особого труда справился, скорее всего, даже играючи. Но вместе эти почти пять десятков существ, вышедших из лаборатории и из кино, представляли грозную силу. «Пятьдесят мосик загрызут и слона», — подумал он, и в следующее мгновение землянин понял, что, похоже, ему действительно придется принять эту помощь. Ведь удержать самостоятельно Джона он точно не сможет. Очередное повышение интенсивности излучения свидетельствовало, что Сол все больше раскочегаривается. Такой монстр в противоборстве с Карракеном мог очень пригодиться. Хотя, конечно же, существовала возможность попросту сбежать, но тогда тот, кто считает его своим подчиненным, вполне может расценить это как дезертирство, и тогда контроль над Аресом, очень, вероятно, будет потерян. А допускать этого сейчас было нельзя. Нужно было решиться на тяжелый выбор. Либо гипотетическая возможность спасти родную реальность и убить друга, либо сбежать, и в конечном итоге не добиться ничего, попросту просрав единственный шанс. И как бы пакостно ни было на душе у винду, он все-таки решился. Его атаки стали злее, а вскоре к ним подключились и множество других. Пространство вокруг сола превратилось в безумный комок сплошной разнонаправленной псионической аномалией, каких только воздействий в данный момент в этом клочке станции не применялось. Но что самое удивительное, эти попытки, похоже, начали приносить совсем противоположный эффект. В какой-то момент Джон издал оглушительный рык, и во все стороны пронеслась волна с прессованной первобытной энергией, которая совсем не ощущала преград. Она прошла сквозь тела представителей первого поколения расы рай, сжигая их дотла, прорубила достаточно глубоко материал переборок и все, что находилось в отсеке. Сам Бор, едва сумевший выдержать этот удар, словно песчинка, оказался отброшен на несколько десятков метров и с силой ударился в твердую поверхность частично искореженной стены. Однако щиты, поставленные им, удержались. Каким-то чудом он выжил. А вот тому огненному чудовищу, что медленно шло в его сторону, похоже, было все ни Истинным зрением бывший диетарх видел перед собой колоссального помощи Демиурга. Да, подобные ему вполне могли зажигать и гасить звезды. И вот это чудовище неумолимо наступает, и, похоже, как бы пакостно не было это осознавать, остается только сбежать. "Ты справишься?» — послышался ехидный голос, отдаленно напоминающий тембр земляка. «Я убью тебя полностью, а затем ты сгоришь. Мы все сгорите». «Где-то я это уже слышал». С трудом поднимаясь на ноги, пробурчал командир Ореса. «Весь мир в труху. Но ты еще не победил». Мысленно оценив объем энергии в хране, Винт не нашел ничего другого, кроме как начать формировать небольшую черную дыру между собой и противником. На эту технику нужно было немного времени, и она несла в себе серьезную опасность, но, похоже, сейчас других вариантов не осталось. Главное, чтобы она не вышла из-под контроля, ведь тогда может засосать в себя всю станцию. Мелкое образование рискует попросту схлопнуться. Важно было, как говорится, пройти по краю но на всякий случай он оставил себе возможность для отступления. «Ну что, есть еще хоть какие-то варианты? Твои поделки оказались неэффективными!» Мысленно крикнул он и скинул. «Судя по всему, у вас с ним какие-то счеты. Быть может, если он расправится с тобой, то успокоится. В конечном счете, моя задача — сохранить себя и наследие Арай». Послышалось в выделенном канале связи. А в динамиках, расположенных в отсеке, раздались совсем другие слова. «Джон Сол, я хочу, чтобы ты знал, я полностью поддерживаю твое решение устранить опасность в виде Бора Винда. Именно он приказал поместить тебя в эту капсулу для проведения опытов». «Ты что несешь?» — взревел землянин. «Договариваюсь?» — невозмутимо отозвался, с эскин в динамиках шлема. «Сука!» — прохрипел огорошенный землянин. А его визави тем временем достиг формирующейся черной дыры и прошел сквозь нее, как нож сквозь масло, попутно втянув в себя весь тот колоссальный объем энергии, который был пущен на ее создание. «Ах ты мразь, если я выживу, я выжгу твои сбрендившие мозги!» Пообещал он полигону и вновь начал откачивать фонтанирующую сырой силой энергию сола пытаясь компенсировать собственные потери. Ждать помощи от этого подлого сумасшедшего оцифрованного хрен знает, когда психа явно не следовало. Судя по всему, этот ублюдок, припертый им к стене, затаил обиду и сейчас решил таким образом отыграться. А может быть, он действительно испугался и захотел вот так выторговать себе жизнь? Идиот. С Джоном в таком состоянии договориться просто невозможно. Оставалась, похоже, единственная возможность — пространственно-темпоральный ключ. Но, как назло, чтобы он не пытался сделать с браслетом у него, ничего не получалось. Удивительное устройство казалось полностью мертвым и не откликалось на попытки его применить. А Джону оставалось сделать всего пять шагов, и энергетические щиты, выстроенные бывшим диетархом, уже начали проседать под ежесекундно обрушивающейся на них мощью. И откачать быстро такие объемы оказалось просто нереально. «Похоже, дело пахнет керосином», — промелькнуло в голове у Винда, и он приготовился к бегству. Землянин уже сконцентрировался на точке, расположенной за пределами станции, как вдруг за спиной Соло, словно из ниоткуда появилась крохотная, щупленькая фигурка на Надин, которая оказалась совершенно невосприимчива к тому буйству стихий, что ее окружало. Миниатюрная головка девочки осмотрелась по сторонам, а затем как-то подобралась и резким рывком прыгнула на спину пламенеющему Джону. Пространство вокруг потерявшего контроль Псиона яростно вскипело. Видимо, существо осознало, что происходит нечто странное. Однако прошла всего пара мгновений, как яростный напор начал спадать, а сам несостоявшийся десантник медленно и тяжело опустился на колени. Тоненькая фигурка тут же спрыгнула с его загривкой, не обращая внимания на все, что происходит вокруг, приблизилась к Бору. Одного взгляда в лицо девчушки хватило землянину, чтобы понять. Он видит перед собой совсем не того ребенка, которого он когда-то спас. Это явно вообще не человек. А вы крепкий, Борислав. Можете расслабиться, мне удалось решить вашу проблему. Хотя для этого придется заплатить определенную цену. Организм этой девочки разрушается и не выдержит долго. Пришлось выбирать носителей, исходя из полезности для ваших целей. Мне осталось всего около минуты, поэтому постарайтесь воспринять то, что я вам скажу. Данная ветка реальности действительно находится под угрозой вторжения. Вы ошибочно полагаете, что тот, кого вы привели сюда из другого лепестка, является основной опасностью. Он лишь один из многих. Ваш ключ частично заблокирован, как и все подобные устройства. Судя по всему, враг — Каким-то образом научился вводить помехи в принципы связи, на которых он строен. «Так кто вы такие? Как можете помочь отбиться? Сами мы не справимся!» Сразу же понял, о чем идет речь землянин, и начал накидывать самые важные вопросы. Надин, вернее то, что в нее вселилось, вытянула руку и прикоснулась своим тонким пальчиком к браслету. Тот осветился мягким светом, и вокруг него возникла уже знакомая Бору проекция. Затем последовало несколько едва заметных очень быстрых движений. Светящиеся символы на этой своеобразной панели управления сменялись с высокой частотой, а затем девушка продолжила. «Я и так сделал больше, чем мне дозволено. Прощай!» Закончить фразу аватар некой так и оставшейся безымянной сущности не успел. Из щуплого тела словно разом выдернули все кости, и она мешком повалилась прямо в руки землянина. Винт подхватил девушку и тут же попытался понять, что с ней происходит, чтобы хоть как-то помочь, но было уже поздно. Ребенок был мертв. Вот и цена, братишка. Пробормотал разом осунувшийся бывший диетарх, глядя на лежащего ничком на палубе обнаженного земляка. Вот и цена. Со своего места Бур увидел затылок соло, в котором легко можно было разглядеть какое-то крестообразное устройство. Раньше он ничего подобного вроде как не видел. Хотя чего только не существовало на рынке имплантов. Судя по всему, именно с его помощью и удалось победить. «Сука! Да чего ж все хреново-то!» Взвыл винт и с силой ударил кулаком по металлической палубе, поднимаясь на ноги.